Тебе, мужья, я выбрал спокойного человека. Он хороший, респектабельный мужчина. Он будет таким мужем, какому я могу тебя со спокойной душой доверить». Она взяла его руку и поцеловала ее. «И ваше высокое преосвященство будет время от времени навещать нас?» «Как всегда, моя дорогая. А сейчас пойди познакомься с Джорджа Декрочи». Ты поймешь, что он мягкий человек. Тебе будет с ним легко, уверяю тебя. Она пошла следом за ним в дом, размышляя, что же получил этот человек в обмен на согласие стать ее мужем. Нетрудно было догадаться. Едва ли кто-либо в Риме отказался бы жениться на женщине, которую предложил ему влиятельный кардинал. Вануцца чувствовала тревогу. но не смело возражать, что ее обменяют, словно рабыню. Она, конечно, оставит Джорджа в своем доме. Он ждал в комнате, окна которой выходили на площадь. Увидев кардинала, он поднялся. Родриго представил их друг другу. Мужчина взял ее руку и поцеловал. Она изучающе смотрела на него и заметила, как загорелись у него глаза, когда он увидел, как хороша она. Заметил ли это кардинал? Если заметил, то не подал виду. С балкона дома своей матери Лукреция со спокойной радостью смотрела на проходящих мимо людей. Город на семи холмах, раскинувшийся вокруг, очаровал ее. Ее любимым занятием было прошмыгнуть на балкон и наблюдать за людьми, идущими по площади к мосту святого ангела. Перед ней проезжали кардиналы верхом на белых мулах. Дамы и господа спешили мимо, появлялись носилки, настолько плотно занавешенные, что невозможно было разглядеть, кто находится внутри. Широко раскрытые полные любопытство глаза Лукреции жадно смотрели сквозь отверстия в кирпичной стене, а пальчики цеплялись за колонну. Ей было два года, но она, живя с матерью и братьями, казалась старше. Няньки очень любили ее за то, что кроме красивой внешности она обладала совершенно иным характером, чем ее братья.